Натяжение трех струн. За неделю до нашего концерта мне позвонила женщина, прочитавшая обо мне заметку в местной газете. Она играла на семисцени и теперь спрашивала разрешения повидать меня, чтобы поговорить о японской музыке. Это и была Мотоку, с которой мы на следующий день встретились. Она поднялась в мою маленькую комнату в Митсубе с большущей коробкой конфет, высокого роста, с черными волосами до плеч, нетронутыми ни перманентом, ни хной. Я как раз занималась, репетировала наши стаки за попури, и по татами на полу были разбросаны ноты, тексты, магнитофонные пленки. Она лишь бросила на них взгляд и начала разговор, который, казалось, мы начали с ней давным-давно. Только минут десять спустя она вспыхнула и положила ладони на пол. «Простите мою невоспитанность, я забыла представиться. Меня зовут Торибе Мотоко». И она протянула мне коробку с конфетами. Я ей тоже поклонилась, но эти формальности были излишними. Мотоко увлеклась семисеном, как только услышала его звуки. Однако родители настояли на том, чтобы она училась игре на куто – большой четырехугольной арфе. Этому она отдала много лет, но в конце концов уже самостоятельно стала осваивать семисен. В отличие от моих приятельниц Гейш и даже преподавательниц Нагауты, Мотоко изучала теорию музыки, так что с ней было интересно говорить о звуковых особенностях этого инструмента и композиции, исполняемых на нем вещей. Постепенно разговор перешел на гейш, и мне стало ясна подоплека этого визита. Мотоко хотела пойти в гейши, но не знала, с какого конца подступиться к этому делу. Наконец, она прямо спросила моего совета, как ей быть. Я не могла не рассмеяться. «Японка хочет, чтобы я, американка, научила ее, как стать гейшей». Мотоко жила в пансионе, владельца которого, женщина средних лет, одно время была служанкой в гионском чайном домике. От нее Мотоко наслушалась о жестоком обращении гионских хозяек об их вечном недовольстве и скандальности. С другой стороны, однажды в летние каникулы она подрабатывала продажи билетов в гионском концертном зале, где для заезжих туристов давали стилизованные под старину представления местных танцоров и музыкантов. Со своими номерами там выступали Майко, Гиёна и Пантатё. Таким образом, у моей гости сложилось определенное впечатление о двух соперничающих общинах гейш. Гиён ей представлялся холодным и снобистским, а Пантатё, который она знала меньше, в ее глазах выглядел более дружественным, каким-то семейным». Но жизнь гейш, как она могла судить со стороны, выглядела довольно драматичной. Она наслушалась об их жизни много такого, что не могло не насторожить скромную женщину. Вот с целью развеять все эти сомнения она и пришла ко мне. Перед самым ее уходом мне позвонили и пригласили на банкет. Гостя подождала, пока я надену кимоно, и мы вместе с ней вышли из дома. Она проводила меня до чайного домика в Понтатё, где меня ждали, и там мы простились. В комнате, выходящей окнами на реку, с двумя гостями сидели еще одна гейша, Майко и Окасан дома. Из открытых настежь окон в вечернем сумраке виднелись силуэты дальних гор, а с реки, вздувшейся после обильных дождей, доносился шум перекатываемых водой камней». Разговор с Мутоко не выходил у меня из головы, и когда застольная беседа затихла, я упомянула об этой истории. Хозяйка дома сразу и неожиданно для меня откликнулась вполне доброжелательно. «Да что же ты не привела ее сюда?» Сидевшая тут же другая гейша ее поддержала, сказав, что мою знакомую можно было представить этим галантным господам. Вечер проходил очень мило, и Мотоко наверняка порадовалась бы характеру наших застольных разговоров, музыки и всей атмосфере компании. И будь готов к тому времени контракт о найме, его тут же с ней подписали бы. Банкет закончился около 10 часов. Я вернулась в Мицубу, где застала свое Окасан, в компании приятельницы, весело распивающими пиво в ее комнате. Мне помахали, чтобы я поднялась к ним, и стали расспрашивать, как прошел мой очередной банкет. Я рассказала им про Мотоко. «В следующий раз приведи ее ко мне», – велела Окасан, сказав, что знает несколько домов, где с радостью возьмут на содержание гейшу, тем более, если она играет на семисене. Стать гейшей в Пантатю ей будет проще простого. «Возьми ее с собой на фестиваль в Гион на будущей неделе», – крикнула мне Окасан вдогонку. «Мы представим ее Корике и другим мамам Пантатю».